Эпилог Самое спокойное время года — осень. Осень на этот раз выдалась хлопотливым, переполненным новостями, а более того, слухами. Обычно такая степенная, сытая и довольная собой Москва ныне изнемогала под гнетом событий, отзвуки которых будоражили ее почти ежедневно. И хотя события эти происходили где-то далеко, настолько далеко, что большинство москвичей и не знали, где именно все случалось, в каких землях и народах, Москва страдала ими искренне, заинтересованно и затяжно. Что в Сербии не слыхали? Бои, батенька, сражения. Крестились москвичи, о своих думая, брови хмурили, рассуждать начинали. говорят у тура генерал объявился из молодых осман паша что ли оставьте что вы нет права ну откуда скажите на милость откуда у них полководцы англичане у них полководцы если вам угодно знать англичане как не обидно было москвичам но в далекой и такой близкой как выяснилось сербии Генерала Черняева били не англичане, а самое, что ни на есть, природные турки. И в этих боях тогда впервые прозвучало имя дивизионного турецкого генерала Османа Нури Паши. Войска его отличались дисциплиной, упорством, гибкостью маневра, быстротой и решимостью. Аскеры Осман Паши не боялись знаменитых штыковых атак. которые с отчаянной бесшабашностью бросались измотанные боями русские волонтеры. — Нет, не может того быть! — протестовал против очевидности рядовой москвич, три месяца назад проводивший в Сербию собственного сына. — Разве штурки турки могут нас бить? Но втайне про себя любой москвич... Любой ура-патриот из охотного ряда знал, что нет в Сербии никаких англичан, что бьют плохо организованную, плохо вооруженную и растянутую по Моравии армию Черняева те самые турецкие генералы, о которых в России не было принято говорить всерьез еще со времен Румянцева-Задунайского. 29 октября принесло турецкой армии решительную победу при кружеваче. Отдельные волонтерские соединения и конная группа Медведовского были рассеяны. Сербской армии более не существовало, и путь на Белград был открыт. Через четыре, много шесть дней, передовые турецкие части намеревались вступить в столицу Сербии, сломив в пригородах последние заслоны повстанцев и народного ополчения. Ни легендарная отвага черногорцев, ни упорство сербов, ни кровавые жертвы боснийцев и герцеговинцев, ни энтузиазм волонтеров не смогли поколебать могущество блистательной порты. Первый штурм османской твердыни, немногочисленными и необъединенными единым знаменем славянскими силами, был отбит. В Константинополе готовились к параду. Однако преждевременно, 31 октября, русский посол граф Игнатьев ультимативно заявил правительству блистательной порты. Если в течение двух суток не будет заключено безусловное, распространяющееся на всех воюющих перемирие сроком от шести недель до двух месяцев, и если начальникам турецких войск не будет отдано решительных приказаний немедленно прекратить все военные операции, то дипломатические отношения будут прерваны. И отправился демонстративно укладывать чемоданы. Турки остановили победоносный марш на Белград. Сербия была спасена. Но Александр II уже не мог остановиться. Через две недели был отдан приказ о мобилизации шести армейских корпусов. Россия бросала меч на славянскую чашу весов. Зашевелились полки. Артиллерийские инженерные парки, санитарные и обозные части Снимались с насиженных мест, пополнялись на ходу, Уже торопясь, уже поспешая куда-то. Заскрипели по дорогам армейские фуры, Подскочили цены на овес, и еще до войны, Еще лишь возвещая и предчувствуя ее, Зарыдали бабы на Руси привычно, отчаянно и безысходно. «Прощайте, соколы!» Уходили полки, надрывались оркестры, улыбались сквозь слезы женщины, изо всех сил улыбались, потому что нельзя было недопустимо и жестоко было огорчать тех, кто уходил, печатая шаг под полковой оркестр. «Куда, братцы, путь держите?» спрашивали с обочину, украшенные медалями крымские инвалиды. Турку бить, отцы! Посчитайтесь, братцы! Дай-то вам Бог!» В общем потоке снялся с зимних квартир и семьдесят й Ставропольский пехотный полк. Четырьмя колоннами, четвертую, хозяйственную, вел подполковник Ковалевский, стягивался к Тифлису по скверным и страшным кавказским дорогам. Дай вам Бог, братцы! А Москва странно встречала события. В охотном ряду толковали о проливах, Константинополе, пороганной вере и скорой победе. Студенчество шумело на сходках, косились жандармы, вслушиваясь напряженно. Едва ли не впервые, искренне и восторженно. Приветствуя грядущую войну. Здесь громко пели песни И громко требовали свободы. Не для себя, правда, Для всех славян разом. Москва-бульваров, Садовых, Поварской и Арбата Не громко печалилась о неготовности армии, О запущенности управления, О плохом вооружении. Пророки в генеральских мундирах Грозно предрекали тяжкие бои и неблизкую победу. На Рогожской считали, неторопливо ворочая миллионами. Убытки на Сербию списали сразу. Тут не мелочились. Думали крупно и решали крупно. Война требовала денег, но обещала прибыль. В Тверских переулках... Да, Москва хоть и говорила о разном, но думала об одном... Уже везде решали, что войны не миновать, Что война та будет славной и гордой, Что не себя спасаем, а братьев своих. И от того восторг и нетерпение Выплескивались через край. И войной, этой грядущей войной, Дышало сейчас все. 1876 год, неторопливо отступал в историю.